адамсон долго расспрашивал Истмана о трудностях с которыми тому пришлось столкнуться на заре своей карьеры истман подробно и с чувством рассказал о своем детстве проведенном в бедности как его овдовевшая мать держала пансион а он работал клерком в страховой компании страх перед бедностью преследовал его и днем и ночью он решил заработать столько денег чтобы матери больше не приходилось работать мистер адамсон Задавал новые вопросы и внимательно слушал рассказ об экспериментах с сухими фотопластинами. Истман рассказал, как целый день работал в конторе, а по вечерам экспериментировал с фотографией. Он прерывался только тогда, когда кончались химикаты. Порой он засыпал, не раздеваясь, и спал несколько суток. Джеймса Адамсона привели в кабинет Истмана в 10.15, и предупредили, чтобы он не занимал больше пяти минут. Но прошел час, потом другой, а они все еще разговаривали. Наконец Истман повернулся к Адамсону и сказал, когда я был в Японии, то купил там несколько стульев, привез их домой и поставил в солярии. Но от солнца краска на стульях облупилась. Я поехал в город, купил краску и покрасил стулья сам. Хотите посмотреть, как я умею красить стулья? приходите ко мне Мы пообедаем, а потом я покажу вам их. После обеда Истман показал Адамсону покрашенные стулья. Они стоили всего несколько долларов, но Джордж Истман, миллионер, гордился ими, потому что сам покрасил их. Заказ на театральное кресло стоил 90 тысяч долларов. Как вы думаете, кто получил этот заказ? Джеймс Адамсон или его конкуренты? С того времени и до самой смерти Джорджа Истмана Джеймс Адамсон оставался его близким другом. Клод Морре, владелец ресторана в Руане, применил этот принцип и сумел сохранить для своего ресторана отличного сотрудника. Эта женщина работала у него уже пять лет и служила связующим звеном между мсье Морре и его сотрудниками. Он был в шоке, когда она решила уволиться. Вот что он рассказал. Я был очень удивлен и разочарован, потому что мне казалось, что я относился к ней справедливо и внимательно. Она была другом для меня и для всех других работников. Возможно, я нагрузил ее сильнее, чем остальных, и требовал от нее слишком многого. Конечно, я не подписал ее заявление, не поговорив. Я спустился в офис и сказал, «Полет, вы должны понять, что я не хочу вас увольнять». «Вы так много сделали для меня и для моей фирмы. Нашим успехом мы обязаны вам, и я лично вам обязан». Я сказал все это перед остальными сотрудниками, а потом пригласил ее к себе и повторил эти слова в присутствии своей семьи. Полет забрала заявление, и сегодня я могу на нее положиться, как никогда раньше. Я постоянно подчеркиваю то, что ценю ее способности, ценю то, что она делает». Она очень важна и для меня, и для моего ресторана, и она это знает. «Говорите людям о них самих», — советовал Дизраэли, один из умнейших людей, когда-либо правивших Британской империей. «Говорите людям о них самих, и они будут готовы слушать вас часами». Пусть ваш собеседник почувствует свою значимость.